Глава девятое. Подготовка большой охоты. С утра шел дождь. Нет, совсем с утра шел ливень, даже с градом. А вот потом, потом шел дождь и занудный, мелкий, долгий дождь. Парни попросили у девушек сделать им из парашютной ткани накидки типа коротких плащей с капюшонами. Тут же выяснилось, что швейных игол нет, и ниток нет, и степлера тоже нет, и скотч, тонкая проволока и толстая леска, которые входят в наборы разведчика. Там же нашлись мольтитулы, у которых были короткие шильи и кусачки, способные откусить проволоку. Самые ленивые воспользовались скотчем, чтобы склеить края ткани. Конечно же, под дождём он мгновенно перестал держать, и им пришлось переделывать. Олег с Ириной решили сшивать ткань стежками из проволоки. Повозиться пришлось, но получилось удобно и надёжно. Горелкин сразу отказался от идеи делать плащ. В плаще с накинутым капюшоном голову не повертишь, не увидишь, что происходит сзади. Для разведчика это опасно. Вместо этого он соорудил шапку типа капюшона, прикрывающего шею, чтобы за шивы рот не текло, и накидку из квадратного цельного куска ткани с дырой для шеи. Как потом показала практика, для тех, кто работает руками, оказались удобнее плащи, а дозорным или охотникам шапки и пончи, изобретенные Олегом Суриной. Когда суета с пошивом одежды закончилась, девушки попросили сделать навес вдоль стены капсулы, чтобы они потом могли работать не под дождем. Бригада Королят отправилась добывать жерди для строительства, бригада Бесов копала ямы для столбов. Парни вернулись мокрыми и грязными, притащили несколько столбов и жердей. С громкими матами стали сооружать из них конструкцию. Чтобы забраться наверх, пришлось сначала сделать лестницы. Единственный способ скрепления жерди связывание их верёвкой. Что люди будут делать, когда закончатся парашютные стропы, непонятно, но об этом можно подумать потом. Затем парни настилали на крышу навес от ткани. Оказалось, что толстую и пористую теплозащиту капсулы можно забивать короткие острые колышки. Ими верхний край навеса и крепили. Казалось бы, всё сделали, вздохнули и расслабились, но нет. Через час под дождём ткань намокла, провисла, на ней заплескались лужицы воды, прокапывающие сквозь полотно и угрожающие своим весом порвать ткань. Пришлось воду сливать, переделывать, подкладывать дополнительные опоры. А потом парни отправились рубить длинные палки, на которых будут подвешивать мясо для сушки. Несколько сотен палок это много. Целая рощица. Пока девушки занимались кроекой ткани и расплетением шнуров, а парни строительством навеса, Олег сходил в рощицу с гинкговыми деревьями. Сегодня в его силки никто не попался. Печально, пробормотал он. Печально, что сегодня не будет мяса, и вдвойне печально, что завтра мне понадобится приманка для крокодила. которые тоже может не оказаться. Нельзя всегда надеяться только на ловушки. Или ловушек надо ставить гораздо больше с двойным запасом. Что предлагаешь? Бегать с копьём за страусами? Страусы частенько приходили сразу после рассвета к цветущим магнолиям. А охотились там на жуков и громадных величиною ос шмеля, мух, которые прилетали к цветам. А может, это и были шмели, только чёрные? Предлагаю владеть одной из древнейших профессий. И какой же? Сделать лук? Ну, в принципе, можно. У тебя есть выбор: делать побыстрее или делать по-настоящему. В чем разница? Побыстрее вырубаешь несколько длинных палок, отшкуриваешь их и надеешься, что хоть одна не сломается при натягивании тетивы. Изделие получится тяжелым, как дубина. Дальность у такого лука будет маленькой, но это не важно, потому что на большом расстоянии ты все равно не попадешь в страуса. Точности лука тоже будет отвратительной. А по-настоящему раскалываешь ствол вдоль. Вырубаешь сердцевину и, кра и края, отшкуриваешь, выравниваешь. В общем, работы много. По-хорошему, надо ее сушить и промасливать древесину. Но ну, и результат будет достойным. Пока шел этот разговор, Горилкин вернулся к капсуле. Рядом с местом для костра лежала большая куча веток, нарубленных вчера бригадой Бисаева при расчистке кустарника вокруг капсулы. Ветки были рассортированы на толстые, пригодные для изготовления чего-то полезного, и мелочь. Алег подобрал палку, которая по его представлениям могла бы стать луком, попробовал согнуть ее, она треснула. Выбрал другую, попробовал согнуть, оказалось, она неупругая, гнется и не восстанавливает форму. Почесал затылок, придется, наверное, делать по-настоящему. Пошел в капсулу смотреть на планшете материалы по изготовлению луков и стрел. Когда Алег вышел из капсулы, а задачи на предстоящей работе к нему подскочила Федорова. Девушка помогала подругам расплетать шнуры. Но ей это давно надоело, и теперь у нее был благовидный повод улизнуть. Слушай, а готовить себе обед надо? Нечего готовить. Виновата пожал плечами Горелки. Ничего в ловушке не попалось. Представь, сейчас у нас полно пищевых рационов, а если бы их не было, тогда такие слова звучали бы гораздо печальнее. Надо диверсифицировать источники пищи. Чего? Горелки на неожиданности сказал это вслух. Диверсифицировать: кроме мелкой добычи, научиться охотиться на крупную и изберегать мяса это раз. Найти источники растительной пищи это два. Это мнепедия короля подсказала, кажется, это через неё Сергей так намекает, чем тебе стоит заняться как разведчику. "Что?" удивилась Фёдорова, вскрикнула Олег. "С Педией разговаривал, говорит, король считает, что надо диверсифицировать источники пищи". "Точно. Я сейчас себе удочку сделаю и попробую рыбу ловить". Сегодня у нас будет рыбный день. Ирина выскокала в капсулу за инструментом и материалами для изготовления снасти, потом вернулась. Олег выбил из земли наискосок. Косым крестом пару колев связал их, получилась удобная подставка под бревно. Выбрал из кучи хвороста и брёвн подходящий ствол. Остановился на брёвнышке толщиной сантиметров 20. См. У него была белая плотная древесина под корой и более тёмная сердцевина. Оценил его кривизну. Ствол слегка изгибался, но это было не принципиально. Главное, он не кривился по спирали, не шёл винтом. Из столастых сучьев вырубил несколько клиньев. Отпилил себе короткую толстую колотушку. Инструмент был готов, теперь можно работать. Парень расположил бревно на подпорке, приставил к камню лезвие топора и стал аккуратными размеренными ударами колотушкой по обуху раскалывать ствол. Рядом пристроилась Ирина. Она оспробовала ки и сделала себе несколько рыболовных крючков. Вырезала из длинной ветки удочку, отмерила расстояние от сброва до воды. Привязала леску из палочки, сделала поплавок. Сложнее всего оказалось найти грузило. Девушка использовала мелкие камыши, которые удалось обвязать леской. Приманкой стал кусочек галеты из рациона. "Ну, я начала", довольно сообщила Ирина и примостилась рядом с краем обрыва, закинув удочку. "Главное, крокодила не поймай. Он далеко. И не упади. Тут берег надёжный, кусты растут". Ирина замерла, изредка подёргивая удочкой и проверяя наживку. Горелкин уже давно раскалол бревно, выбрал из какой половинки будет делать лук. Теперь он откалывал от заготовки ненужные боковые края. Откалывал и поглядывал на Федорову, поглядывал с приятным удивлением. Какая у нас девушка полезная рыбу ловит, добычица. Концепция, что девушка может не только развлекаться и заниматься сексом, но и что-то полезное делать, оказалась для Горелкина непривычной. Нет, что женщина может постирать одежду или приготовить пищу, это понятно. Но что она по своей инициативе сделает себе удочку и сядет ловить рыбу? Неожиданно. И Педио Федоровый довольно толковая. Вы общаетесь между собой? Удивился Олег. Раньше он как-то не задумывался об этой стороне жизни Педи. Конечно, общаемся, не очень активно, в основном по делу. Не особо дружим, но и не ссоримся. Нам, скорее всего, всю жизнь теперь вместе жить. Что, если от капсулы не уйдем? Если вы идём, тогда я не смогу с другими педиями общаться, доступ к общей сети потеряю. Девушка взвизгнула. У неё на крючке билась крупная рыба. Рыба навытащила на берег. Длинная она оказалась больше полуметра. Тело имело широкое, толстенькое с месистами плавниками и хвостом, покрыто крупной чешуёй. Классификатор определил рыбу как Латимерию неизвестного вида. Я поймала рыбу, я её поймала, прохригла с блестящими глазами Ирина. Молодец. Поцеловал её Олег. Поцеловал и понял, что в реале делает это впервые. Занятие оказалось затягивающим. Пока они обнимались, рыба перевернулась на живот и попыталась сбежать. Вот шустрая тварь. От таких рыб предки четвероногих произошли, они умеют ползать. Получив палкой по голове, рыбина затихла. Девушка бросила рыбную ловлю и занялась разделкой. Фу, неожиданно сморщилась Ирина. Она от тухлятины воняет. Олег понюхал. Да, действительно, попахивало. Рыбы признали негодной и выкинули. Фёдорова продолжила рыбную ловлю. Скоро ей попалась митровая рыбина, которую классификатор определил как родственника осетра. Вот она-то и попала в котелок. Коллегу Ирине подвалил любопытный народ. "Чита горелкин их опять что-то жрёт", возмутилась Светлякина. "Была бы у мне это и бы жрала", лениво пкнула её Тягина. "Вот мы ту порылы, о чего мы до сих пор рационами давились, а рыбы не ловили", изумилась Кабза. Водыشفлённые девушки стали изучать удочку Ирины. Тут и король с бесом подтянулись. В конце концов, бригадиры решили выделить парни на рыбную ловлю. Вызвались Вася Ривер и Джэк Расл. Стали делать себе удочки. Двух девушек приставили к ним: чистить и готовить добычу, когда она появится. Остальные люди вернулись под навес к работе. Вот интересно, почти каждый человек по отдельности ленивое создание, которое способно только есть рационально, пока они не закончатся и сидеть в ирте. Но как только появились начальники, работа, хоть и вяло, пошла. Когда человек один, он думает: "Надо бы мне сделать вот это вот", но потом оценивает, сколько времени и сил потребуется и решает до да но ну его и ничего не делает, пока его не прижмёт. А когда есть руководитель, он ставит людям задачи, и люди делают. Они заранее согласились, что какой-то частью их времени распоряжается начальник, а ему плевать на то, что работа скучная и утомительная, ведь сам он это работы не делает. то мы смысл начальника? Добровольное принуждение основа человеческого прогресса. Как-то так, да. В природе лошади спокойно посутся себе и все у них хорошо. Но человек научился их запрягать и седлать и оказалось, лошади могут делать ужасно много полезной работы. Но становятся ли лошадь от этого счастливой? За то люди стали разводить и кормить лошадей, и их жизнь стала более сытой и безопасной. Хватит философствовать, лучше с Федоровой пообщайся. И хотелось бы поболтать. Девушка уже почистила рыбу, но обнюхала ее мясо, порубила на куски, загрузила в котелок, зарыла ямку с отходами, и теперь заскучала. Заметила, что Олег кинул на нее взгляд. А что ты делаешь? Лук, стал объяснять Горелкин, который ножом состругивал заготовки остатки сердцевины. Вот сейчас уже почти все лишнее срезал. Буду над костром его разогревать и равнять горячая мокрая древесина может менять форму, а потом... Сделаю карнавки для тети Вои и стану проверять, как он гнётся. Может, я помочь могу? Просто посиди рядом, расскажи что-нибудь. Девушка помолчала, потом поинтересовалась. А тебе понравилось в реале меня целовать? Да, тебе. Очень. Когда ты прижал меня к себе, ощущения оказались не такими, как в фильме. Интересно. Щёчки у Фёдоровой слегка порозовели. Думаешь, пора попробовать в реале? Ну не знаю, может просто целоваться сначала. Только вокруг постоянно люди. Камера обзорный. Где вы дениться в реале? Непростая проблема. Далеко от капсулы отходить опасно. В капсуле постоянно кто-то есть. Даже если почти все сидят в тирце, хоть кто-то, ну, выходит ненадолго в реал. И интересно, как наши предки это делали? Они же жили, в общем, в доме все в одной комнате. Они не были такими стеснительными. Что вот прямо вот так, когда все рядом? Не, ну я так не могу. Горелкин пообещал что-нибудь придумать. Наконец лук был почти готов. В Горелкин даже тетиву для него сделал и натянул. "Помоги мне", попросил Иру. Та с готовностью подскочила. "Возьми лук и медленно его натягивай, а я посмотрю со стороны". Девушка натянула. Длинной рук у неё не хватало натянуть полностью. Олег попросил её встать ногой на лук посередине и тянуть тетиву руками. Стало видно, с одной стороны дуга почти не гнулась. Алекс снял тетиволу и стал срезать с той стороны слой древесины, чтобы плечо лука стало тоньше и лучше работало на изгиб. Потом опять проверил, ещё немного подрезал и опять проверка. Теперь уже не всё плечо надо было править, а только небольшой участок, который выбивался при натяжении из ровной дуги. Готовый лук выглядел красиво и был достаточно мощным. Тетива гудела, как натянутая струна. Ещё бы отшлифовать его, но нечем, вздохнул Алекс. Теперь ему пришлось подыскать ровные прутья для стрел. Ветки какого-то кустарника оказались вполне подходящими. Сразу сделал десяток стрел. Без наконечников, просто заточенные палки, вместо стабилизаторов кусочки тонкого пластика, вырезанные из одноразового стаканчика. Фёдор восне терпением ожидал испытаний. Олег наложил стрелу на тено лука и отпустил. Лук дёрнулся в руке, стрела сухо ударила в стенку капсулы и пробила слой теплозащиты. Судя по звякающему звуку в конце, Пробило насквозь до металлического корпуса. Воткнулась стрела чуть ниже, чем целился Олег. Парень сделал поправку. Следующая стрела попала туда, куда он целился. Теперь нужно было научиться стрелять и попадать. Вместо мишенни Олег использовал ствол саговника, одетый в шубу из сухих черешков старых листьев, толщиной примерно с тело страуса. Испытания лука вызвали живейший интерес у мужской половины коллектива. Попытки превратить тренировку в развлечение горелкин пресёк. Всем, кто просил дать попробовать стрельнуть, отказал. Лук не развлечение, лук технологически сложное изделие, оружие и надежда, иметь завтра свежую наживку для охоты и на крокодила. Бездельники скоро отстали. Короли Бесеев остались, посмотрели какое-то время, как Олег учится стрелять. Круто получилось. Не без зависти в голосе похвалил Бес. На самом деле, это ещё круче, чем вы думаете, отвлёкся от стрельбы Гарелкин. Я научился раскалывать брёвна и выпрямлять гнутое дерево. Значит, теперь мы сможем не тратить время на поиски идеально подходящих стволов, а делать древки копий и луки из вполне обычных деревьев. Из одного бревна получится два лука или хороших копья. Олег выпустил очередную стрелу и продолжил. Я даже больше скажу. Расщепляя клинями толстые стволы, мы сможем делать доски для строительства. Доски это реально круто, согласился король. Нам надо будет как-то жильё строить, надоело в капсуле летица. А если трбазавр придёт? Бес удивился. Значит, надо строить так, чтобы трбазавр не стал лезть. А если станет, не сразу добрался. Что значит не сразу? возмутился бес. Я вот вообще не хочу, чтобы он до меня добрался, ни сразу, ни потом, и никогда. Я думаю, нам надо что-то вроде караван-сарая построить вокруг капсулы. Внешняя сторона метра 3-4 высотой из толстых блоков или из двух рядов брёвен с земляной засыпкой. А внутри отгородить стенками отдельные комнатки. Тогда в случае опасности можно будет в капсулу всем убежать, пока динозавр будет стену ломать. Да, построить надо, очень надо, обрадовалась Фёдорова. Парни задумались: сколько потребуется материала? Камня нет, выдержит ли кирпич с сырец из глины? Откуда брать глину или брёвна? Сколько времени уйдёт на строительство? Вы только пока Оксанке не говорите, попросил без, а то она сразу начнёт мне москвы клёвывать, чтобы побыстрее получить отдельную семейную комнату. Аксанка, Аксанка может. Терпение и смирение в число ее добродетелей не входят. Давайте пока думать о более срочных делах, качнул головой Горелкин и вогнал очередную стрелу в мишень. Крокодил сам себя не убьет. После нескольких десятков выстрелов Горелкин дал попробовать пострелять без своего королю, потом стал учить Ирину, а там и рыба сварилась. Ревер и Расел тоже наловили рыбы, наловили столько, сколько поместится в имеющиеся котелки. На этом девушки их остановили. Конечно, на три десятка человек это маловато, но другой посуды нет, а запекать над углями незнакомую рыбу страшно. Самой крупной их добычей стала метровая латимерия, которую пришлось отпустить вместе с леской. Затащить ее на обрыв не представлялось возможным, очень уж тяжело. А самое забавное — метровая рыба не с длинным телом и тяжеловесная нижней челюстью, из которой торчат два длинных острых клыка, которым мог бы позавидовать бульдог. Когда Олег увидел эту рыбину, тут же вытребовал себе её клыки, сделать наконечники для стрел. Ну что, по времени вроде готовы? Я снимаю с огня и пробую. По установленной процедуре Ира сначала попробовала бульон, потом съела кусочек рыбы. Вкусно, улыбнулась. Подождав несколько минут, бурление в животе не началось, язык не онемел, галлюцинаций тоже вроде нет. Давай есть, решила Олег. Одноклассники поглядывали на них со стороны. Через час и у них сварится рыба, и они её будут кушать. А пока надо посмотреть, не скончатся ли разведчики в судорогах от неведомого яда. Не скончались.